Глава 16 С квартирой сегодня у меня ничего так и не получилось. Та двушка, на которую я возлагала самые большие надежды, в паре шагов от детского дома, рядом с работой, за минимальную цену, оказалась с дефектом, с очень большим неприемлемым недостатком. А ведь я уже мысленно туда переехала, даже планировала отпраздновать. Но даже несмотря на неудачу, я все равно старалась не падать духом. Каждый день появляются новые объявления. Если не опускать руки, продолжать искать. У меня все получится. А несколько суток рядом с мужем я, так уж и быть, потерплю. «Дядя Руслан, можно мы навестим Весту?» Уже заезжая во двор, вспомнила Соня. «Уже соскучилась?» Лукаво улыбнулся, не отрываясь от дороги, Руслан. «Конечно, можно. Даже нужно?» Я не стала противиться, тем более, что домой совсем не хотелось. Там Андрей, там снова, меня ждут выяснения отношений и очередные обвинения от мужа. А с Русланом было легко. Он, как истинный джентльмен, который раз протягивал руку помощи и, как настоящий ангел-хранитель, оберегал от буквально следующих за мной в последнее время по пятам неприятностей. Стоило открыть дверь, как в гостиной жалобно замяукал котенок, привлекая внимание. Она ждала нас! радостно запищала дочурка, бросаясь к коробке. И ничего не ела, покачал головой Руслан. Ветеринар сказал, что ей всего месяц можно постепенно вводить в рацион готовый корм для котят. Но то ли он ей не понравился, то ли все-таки киса ждет молока. Придется греть. А у вас есть? Молоко есть, а вот бутылочку я не купил. Забыл совсем. А если сблюдечко? «Теперь только так. Другого выхода нет», — растерянно развел руками он. Скрылся в кухне, гремя посудой и дверцей холодильника. Запищала микроволновка, а еще через минуту появился хозяин с небольшой тарелочкой молока. Я продолжала стоять одетой в коридоре, наблюдая, как они с Соней хлопочут вокруг котенка, смеются, помогая малышу найти еду, как взрослый серьезный человек занимается совсем несвойственными мужчинам проблемами. «Или это нормальное поведение, и только у меня такое искаженное мнение о противоположном поле?» Соня увлеклась животным, сюсюкаясь с ним в зале, и совсем забыла про нас. «Жене, что-то стряслось?» Руслан не сразу заметил мое подавленное состояние. «Что?» а, «Нет, просто задумалась», — мотнула головой. Он подошел ближе, заглядывая в глаза, встал напротив. Такой широкоплечий, сильный, настоящий, по-мужски красивый. Взгляд выхватывал отдельные детали. Легкую щетину на подбородке и скулах, родинку на правой щеке, четкую линию губ. Внутри поднималась теплая волна непонятного чувства, что магнитом тянуло к этому мужчине. Обнять за шею, вдохнуть его запах, укрыться от всех невзгод за крепкой спиной – Откуда он взялся на моем пути? Разве в нашем мире встречаются такие герои? Честные, настоящие. Или это снова моя фантазия, как было с Андреем, когда он умело воссоздал образ идеального мужчины в моем сознании, а я влюбилась и поверила? Зачем Руслану все это нужно? Мы ему никто, и никакой выгоды он от нас не получит. Тогда почему из раза в раз он оказывается рядом, подставляя сильное плечо? Сомнения жгли хуже каленого железа, вступая в спор с доверчивым сердцем. «Мне не нужны сейчас отношения, я не хочу снова обжигаться, не желаю опять проходить через все круги ада, ни в ближайшие месяцы или даже годы, пока не оправилась от прежнего предательства и не залезала кровоточащие раны. Это глупо, безответственно». «Тогда почему я так теряюсь при близком контакте с Русланом? Почему печет в груди, когда он вот так смотрит на меня, а душа, обезумев, рвется навстречу шоколадному взгляду? И сердце бьется, как сумасшедшее, стоит ему подойти на расстояние вытянутой руки?» Женя словно эхом услышала свое имя. Вздрогнула, понимая, что все это время, не отрываясь, нагло пялилась на мужчину, рассматривая его вблизи, почти не дыша. «Да?» Руслан сделал еще один шаг вперед, сокращая и без того небольшое разделяющее нас пространство, уперся одной рукой в стену позади меня, чуть наклоняясь. Так близко, так волнующе, что я почувствовала легкий аромат его парфюма и горячее дыхание. Совсем рядом почти у самой щеки. И ухо обожгло, едва слышное. «Останься». Домой мы вернулись уже вечером. Я смогла дозвониться еще по двум номерам и договорилась, что завтра во время обеденного перерыва подъеду посмотреть и обсудить условия. На этот раз выбирала тщательно, не оглядываясь на цену. Конечно, свой порог у меня тоже имелся, но теперь я все же обращала внимание на нюансы. И уже не так рвалась переехать, закрыв на все глаза. все таки сегодняшний случай немного поумерил мой пыл, заставляя более взвешенно подходить к проблеме. «Не пороть горячку!» Предложение Руслана было заманчивым, но, увы, я прекрасно понимала, чего он, как мужчина, ждал от меня. Возможно, если бы не было Сони, я и согласилась бы. Кто знает. Но мне совсем не хотелось подавать дочери дурной пример и на ее глазах менять мужчин, как перчатки. А про серьезные отношения с Русланом не стоило и думать. Мы слишком разные, чтобы быть вместе. У нас абсолютно противоположные ценности и цели в жизни. Это веру глупости надеяться, что такой мужчина, как Руслан, влюбится и возьмет на поруки женщину с чужим ребенком. «Хотя я знала случаи, когда выходили замуж повторно и с двумя, и даже с тремя детьми, и вроде жили неплохо. Но это настолько редкая удача, что, кажется, проще выиграть в лотерею, чем найти такое счастье». Довели мамины слова. «Кому ты будешь нужна с дочерью? Тут молодые холостые девки замуж выйти не могут. А за тобой, думаешь, прям полк желающих выстроится? Семью нужно беречь и замужа держаться крепко». Учила она. «Да только почему я должна семью беречь, а Андрею можно относиться к нам наплевательски? Если уж все так сложно, то и не нужны мне больше мужчины в моей жизни. Без них обойдусь. Слава богу, руки-ноги есть, голова на месте. Пробьюсь!» На следующее утро я, как обычно, отвела Соню в садик и отправилась на работу. С Андреем мы почти не пересекались. Он пришел домой поздно вечером и ушел рано утром, еще до нашего пробуждения. Ночевала я у дочери в спальне. Если мы так и дальше продолжим сосуществовать на одной территории, особо не конфликтуя, то мне нечего переживать. До момента, когда найду подходящую квартиру, я без нервов проживу в четырех стенах с мужем. Хотелось бы верить, что Андрей успокоился, что принял мое решение. Только вот внутреннее чутье почему-то шептало, что не будет просто, и советовала не расслабляться. А вот на работе меня ждали далеко не радостные новости. Зарплату урезали, впереди маячило сокращение, и из тех, что добровольно-принудительно и по собственному желанию. Если я раньше не могла шиковать на свою кровно заработанную, то теперь и того хлеще... Пояса придется затягивать, же некуда, особенно учитывая арендную плату за жилье. Я рисковала не потянуть предстоящие финансовые расходы, поэтому срочно нужно было искать новое место работы. В обед я нашла время и сбегала по еще одному адресу по поводу квартиры. Однушка находилась почти рядом с работой. Чистая, аккуратная комната, свежий ремонт с мебелью и бытовой техникой. «На всякий случай я внимательно проверила все стены на предмет неприятных насекомых, узнала цену коммунальных услуг, прикинула, сколько от зарплаты останется денег после всех платежей. Итог оказался неутешительный, но выбора у меня в любом случае не было. Мама уже сказала, чтобы на нее не рассчитывала. У подруги свои проблемы». Мы договорились с риэлтором, что завтра подпишем договор. Я оплачу первый месяц и смогу сразу переехать. Вечером, возвращаясь с работы, я решила забежать еще в один дом, чтобы посмотреть условия там, сравнить. Проговорила с хозяйкой, пообещала, что подумаю, и вернулась домой чуть позже обычного. Андрей, как ни странно, был уже на месте. На кухне пакеты с мясом, спиртными напитками, овощи, зелень. «А ведь он не любит ходить по магазинам!» «У тебя совесть есть? Дома жрать нечего!» «Что было готового, давно пропало! Тебе вообще на семью плевать?» «Не кажется ли тебе, дорогая, что ты заигралась?» Накинулся с порога. «Да, раньше свежая еда всегда была в холодильнике по несколько блюд на выбор. И готовила я почти каждый день. А сейчас закрутилась так, что совсем из головы вылетела. Да и желания никакого нет угождать». «У тебя, вроде бы, есть запасной аэродром. Или там не кормят?» Не смогла удержаться от шпильки. «Рот закрой!» — рявкнул он раздраженно. «Солнышко, иди мыть ручки и переодевайся!» Наклонилась к дочери, стараясь ее не напугать и не обращая внимания на Андрея. «Чтобы через полчаса был готов ужин. Я продукты купил. Имей в виду, там еще и на завтра. Ты, надеюсь, не забыла, что вечером у нас гости? Предупредила на работе?» Я проследила, как Соня скрылась за дверью ванной комнаты, скинула обувь и повесила куртку на крючок в прихожей. Молча продефилировала мимо мужа. Меня не интересовали ни его гости завтра, ни какие другие проблемы. Я и ужин собиралась готовить только для нас с дочерью. А еще нужно собрать вещи. Хотя бы самое основное, чтобы завтра забрать с собой на квартиру и машину нанять. Интересно, если я попрошу помочь с переездом Руслана, это не будет принято за чрезмерную наглость. Конечно, ничего из мебели и техники я забирать не собиралась. Тут одних только личных вещей наберется на целый багажник. Женя, ты меня специально игнорируешь? Я неясно выражаюсь. Вновь напомнила себе Андрей, следуя за мной по пятам. Нет, обернулась к нему терпеливо. Это я, наверное, неясно выразилась. Я с тобой развожусь и съезжаю отсюда. Мне все равно, каких гостей ты ждешь. Устраивай ужин сам. Андрей с минуту стоял молча за моей спиной, пока я умывалась и мыла руки после рабочего дня. То ли решал, что сказать, то ли придумывал кары на мою голову, но в итоге, так ничего не ответив, скрылся в спальне, прошипев себе под нос. На это мы еще посмотрим.